Волк и олень Встретились как-то волк и олень. Олень начал упрекать волка за то, что тот губит живых существ, и потому ему уготована плохая карма. Олень же, питаясь растительной пищей, считал себя очень добродетельным и рассчитывал на достижение вечного блаженства однако после смерти двух друзей все вышло совсем не так как предполагала олень вместе с растительной пищей он уничтожал мириады живых существ мелких насекомых и поскольку ни в какой мере не раскаивался в содейном заслужил плохое перерождение а испытывавший постоянное раскаяние волк Образ жизни, которого был вызван естественной необходимостью, как раз достиг желанного блаженства.